Глава 56. Праздничный обед. Аурика. Радостные гаремники наконец-то покинули мою комнату, но побыть в тишине и спокойствии мне было не суждено. За разговорами время пролетело быстро, и наступил тот момент, когда нужно было отправляться на праздничный обед с принцем Сандиэлем. Ренни обернулся барсом и бдительно наблюдал за тремя служанками, помогавшими мне снарядом, прической и макияжем. Я была готова к балу в рекордно короткие сроки. Алое атласное платье с высоким кружевным воротником и длинными рукавами нежно струилось по телу, а непокорные локоны надежно фиксировала изящная диадема. Как мне объяснили, по регламенту был запланирован сначала грандиозный обед, потом бал, затем ужин и в конце опять танцы. Скажем так, танцовщица из никакая, так что день обещал быть долгим и непростым. Успокаивало одно — у меня есть возможность всё свалить на амнезию. Леторт торжественно отвёл меня в большой трапезный зал. По сравнению с тем местом, где я завтракала утром, помещение было больше раз в 5 а его убранство оказалось ещё богаче. Стильные лепнины, позолота везде, где только можно, огромные белые окна, ряд массивных кованых люстр с магическими лампочками простирался над длинным мраморным столом, сплошь уставленным яствами. Королевское кресло пока опустовало. а по правую и левую руку от монарха располагались места для дочки и будущего зятя. Сандиэль уже был там, он шустро подскочил ко мне, едва увидев. Отодвинул стул, помогая сесть и осыпая комплиментами. Я нервничала и на все лесные эпитеты в свой адрес лишь рассеянно улыбалась. Стоило нам с Санди занять свои места, как за стол начали усаживаться придворные. Я старалась не замечать их жгучие любопытные взгляды. Похоже, в этом помещении не было никого, кому было бы неинтересно поглазеть на сбежавшую из плена принцессу. Я знала, что они подмечали всё — мою худобу, закрытое платье, каждый мой жест и взгляд. А потом подошла Мира в сопровождении Эльтона и ещё одного гаремника. Я порадовалась, что глаза полуэльфа сияли от счастья. Девушка весело помахала мне рукой. Усадив Миру возле её брата, невольники отошли к стене, к остальным рабам и слугам, где я с удивлением заметила Ренни. Тот усердно проявлял бдительность, не сводя с меня глаз. Самым последним явился король. Все дружно поднялись из-за стола, и я последовала их примеру. Довольный монарх уселся во главе стола и подал знак рукой, после которого все снова опустились на стулья. Далее последовала торжественная речь, в которую я особо не вслушивалась. Король Джет приветствовал его высочество Сандиэля на Алиуме и восхвалял его заслуги в этой вселенной. Список был впечатляющим. Поддержка приютов для животных и детских домов, гранты на обучение одарённых детей, развитие медицинской науки, исследование каких-то там форнеонных космических излучений, восстановление сельского хозяйства на отдалённых планетах, борьба с пиратами и многое-многое другое. Не эльф, а ангел во плоти. Всё это с Сандель выслушивал с невозмутимостью истинного эльфийского принца. Я даже восхитилась им в этот момент как совершенной статуэткой. Потом было произнесено ответное слово от виновника торжества, в котором он поблагодарил за тёплый приём и выразил надежду на сотрудничество в сфере исследования магии. Король согласно кивал на каждое предложение, и только после этого мы наконец-то приступили к еде под приятную ненавязчивую музыку. Правда, в один прекрасный момент я едва не подавилась, увидев, что в залу решительными шагами вошёл Итан. Он передвигался так, словно был генералом на поле боя. «Брысь!» скомандовал он долговязому герцогу, сидевшему справа от меня. Тот ретировался без сопротивления, и верховный маг бесцеремонно занял его место. «Приятного аппетита!» Пожелал он мне равнодушным тоном и приступил к еде. А я неожиданно остро уловила, что витающие вокруг меня магические потоки стали очень горячими и неуправляемыми. Даже не заметила, когда это началось. По позвоночнику скользнула ледяная волна страха, что я могу нечаянно натворить бед. «Дышите глубже, ваше высочество», — ровно произнёс Итан. «Ничего не бойтесь, всё будет хорошо. Я здесь именно для этого». Странно, но его слова меня моментально успокоили. Он же сильный маг и разбирается в ситуации, способен удержать всё под контролем. Дальше я не столько принимала пищу, сколько прислушивалась к своим ощущениям. Тому, как мягко и аккуратно Итан сплетает мои бушующие потоки энергии со своими и осторожно усмиряет. Играючи, нежно. Я бы даже сказала «ласково». А особо буйные фрагменты он просто впитывал в своё тело, избавляя меня от излишков магии. Причём всё это никак не вязалось с ледяным выражением его лица, будто здесь и сейчас он хотел находиться в совершенно другом месте. Вдобавок он то и дело поглядывал на браслет, словно чего-то ждал. «Позвольте пригласить вас на танец, моя прекрасная леди». Ко мне неожиданно подошёл Сандиэль.